Глава пятая. Янина. Владимир обходит огромную двуспальную кровать и внезапно ложится поверх одеяла. В горле становится сухо, как будто сам ум ветер пустыни дыхнул мне в глотку жарким дыханием. Я настораживаюсь. Не дергайся, Янина, я просто... Просто не стоит, Владимир. Знаю. И я ничего не делаю. Я просто лежу поверх одеяла. И между нами? Вот. Владимир перекатывается на бок и протягивает руку в мою сторону. Кончики мужских пальцев замирают в нескольких сантиметрах от моего лица. «Даже рукой не достать», — усмехается он. «Да, и не надо доставать. Не стоит даже пытаться, прошу». «Прошло очень мало времени», — говорит Владимир. Потом немного полегчает. «Я прикусываю губу, не зная, что ответить на эти заверения будущего счастья. От них веет солнечным теплом, а мне кажется, что я увязла в иле на дне глубокого озера, куда не проникают лучи солнца». «Для тебя мир летит в тартарары». А я не могу думать ни о чем другом, кроме того, что мне до безумия нравится жена погибшего брата. Тяжело вздыхает Владимир. И это плохо, аморально, порицательно, отталкивающе. Да как угодно, только нехорошо. Но это же есть, и ты об этом знаешь. Знаю, нам было хорошо вдвоем. Тогда. Владимир разглядывает меня, не таясь. В зрачках отсвечивает огонёк настенного бра, дрожит и пляшет от малейших движений головы. «Да, ровно до того момента, как я узнала, что ты — это ты. Это было гнусно и подло с твоей стороны, Владимир. И лучше не напоминай мне о том происшествии, потому что больше всего мне хочется убежать». «Не надо» просит Владимир. Но теперь ты знаешь, что я до сих пор к тебе чувствую влечение. Это была лучшая ночь в моей жизни. Долгое молчание вновь прерывается. В последнее время вы ругались со Славой. Он знал, что мы с тобой переспали? Нет. Обрываю я его. Не знал. И теперь уже никогда не узнает. Ругались мы не из-за этого. Хватало многих других мелочей, досадных и назойливых. Но потом все наладилось. Благодаря беременности. Новость о том, что я беременна, примирила меня и Славу, до этого ссорящихся по всяким мелочам. Мы по-разному смотрели на многие вещи, а иногда беззаботность Славы меня выводила из себя. Он жил легко, затевал планы один другого грандиознее, начинал, бросал хватался за что-то другое и шел дальше. «А ты часто думаешь о том, что было между нами?» — продолжает допытываться Владимир. «Нет», — мгновенно отвечаю я. И в этот момент я безбожно вру. Вру уверенным и резким тоном. Владимир лежит на кровати еще некоторое время и, пожелав мне спокойной ночи, уходит. Я нагло соврала ему о том, что не думала о прошлом, о той единственной ночи, что мы провели вдвоем. Я думала об этом гораздо чаще, чем следовало, потому что меня это возмутило до глубины души. Владимир меня вывел на предельный уровень эмоций. Тогда мне казалось, что еще немного, и я буду готова его убить» когда увидела, что со мной был не Ярослав, а Владимир.